Глава двадцать четвертая. Бобби. Бар оказался хуже, чем просто паршивым. Паршивый имеет лицо. Это место было безликим. Поддельный камень напоминал о разрисованных граффити тоннелях Цереры или Паллады и мог показаться стильным, пока не заметишь, что паттерн рисунка повторяется каждую пару метров. Подделка под субкультуру, сляпанная корпоративным дизайнером. Еда была неплохая. Искусственно выращенные ребрышки в горячем маринаде, не переваренные в кашу растительный киббл. Пиво приличное, хоть немного и слишком игристое на ее вкус. Экран на задней стене обычно показывал лучшие моменты футбольных матчей со всей системы. Сейчас там шла лента новостей. И хотя чаще всего экран оставался фоном для разговоров и выпивки, сегодня все на него смотрели. «Это событие...» Копия того, когда Бури пришлось применять генератор магнитных полей против сил сепаратистов на станции Палада. Вещала с экрана бледная кожа женщина с длинными тёмными волосами и серьёзным выражением лица. Бобби решила, что передача с Луны, на с таким же успехом она могла быть с Марса или Цереры. Теперь все они выглядят одинаково. Но в то время как предыдущие события имели очевидную причину и ограничивались системой Сол, Корабли, совершившие транзит в Сол после сообщения об этом событии, передают, что это гораздо более масштабное явление, возможно, затронувшее все системы. Потеря станции Медина и Тайфуна наряду с гражданскими кораблями в пространстве колец, предположительно связанной с этим. Однако официальными отчётами это пока не подтверждено. Каспар издал сдавленный звук, что-то среднее между кашлем и фырканьем. Джиллиан, сидевшая напротив него, вопросительно вздёрнула подбородок. "Более критично, чем обычно бывают их ручные журналисты", пояснил Каспар. "А всё равно заметно, что за неё шевелит губами рука-цен за ротатор чаще из её задницы", ответила Джиллиан. "Если бы у нас была свободная пресса, они бы рвали жопы этим ублюдкам по 8 штук в час, пока не добились бы объяснения". На экране Рядом с темноволосой ведущей появился пожилой человек в рубашке без воротника. Он растерянно улыбался, словно камера на него нападает. Бегущая строка идентифицировала его личность и полномочия, но экран висел слишком далеко, а шрифт был чересчур мелкий, чтобы Бобби могла разобрать. Она различила только имя: Роберт. Она подалась вперёд, стараясь расслышать получше. "Профессор, что вы можете сказать нам об этих событиях?" спросила ведущая. <свят> да. Да. Во-первых, конечно, то, что использование множественного числа здесь ошибочно, понимаете? Событие это множество, а то, что мы наблюдаем, лучше рассматривать как единственное, но выходящее за рамки локального события, что соответствует всему известному нам. А э... мне не хотелось бы говорить инопланетная жизнь, слишком самонадейно. Назовём это предыдущими обитателями и их противниками. Улыбка старика, довольного собственной шуткой, стала чуть теплее и шире. Бобби поблагодарила добрых ангелов за то, что не он читал ей курс в университете. Джиллиан усмехнулась. "А они всего-то и потеряли, что Ленкор, центр контроля трафика кольца Врат, до фига кораблей и пару чёртовых Врат. И они ещё хотят говорить о локальных пределах?" Ана откнулась в сторону экрана белой костью, которая совсем недавно была обёрнута мясом рёбрышек. Эти люди идиоты. Каспер пожал плечами. Мы вот только что потеряли координацию с подпольем через Медину и устраиваем барбекю с пивом. Мы тоже идиоты, сказала Джилиан. Ты уж точно, наответил Каспер, но улыбнулся. Известие, что врата Сола закрыты для перехода в до дальнейших уведомлений, не радовало никого. Никто из её команды не говорил этого вслух. Да и не зачем. Без кораблей, входящих и выходящих из системы, игра в напёрстки невозможна. Они ещё могли бы бежать, украдкой покинуть Калист, подыскать корабль транспортного профсоюза и укрыться на нём. Но даже если удастся, этот корабль никуда не пойдёт, пока снят карантин. Нет надежды ускользнуть в другую систему, спрятаться на каком-нибудь необжитом спутнике до тех пор, пока не будет забыто неудачное нападение в системе Сол. Вместо этого они пытаются скрыться от тигра, не покидая его клетки. Потом дела пошли ещё хуже. Бобби спала, когда это случилось. Отдохнуть хоть немного становилось всё тяжелее. Она плелась на свою койку в комнатки, которая когда-то была складским офисом. Вырубала свет, и мысли начинали метаться по планам побега, захвата или насилия, пробираясь через все течения обстоятельств, какие только можно вообразить. Она считала удачей, если удавалось поспать хоть 5 полных часов за цикл, поэтому, проснувшись заторможенной и ничего не соображающей, решила, что усталость её окончательно доконала. Дот тех пор, пока не звкнул ручной терминал Давай я знать, что все от её команды до службы спасения на Каллисте и главных новостных лент Сола стараются привлечь внимание к Бобби. Она поняла, случилось что-то серьёзное. Важно понимать, продолжал старик, пялясь в камеру, как всеобщий добренький дядюшка. Что хотя эти инциденты весьма огорчительны и стали причиной ряда несчастных случаев, когда люди оказывались в центре произошедшего, «Сами по себе они не представляют реальной угрозы». «Вы можете пояснить?» — спросила ведущая. «За прошедший период не проявилось никакого долговременного эффекта. В самом деле, никаких признаков, разве что некоторые неудобства. Разумеется, важно помнить, что подобное может случаться, по крайней мере, до тех пор, пока директорат по науке не разберется в причинах и... эм... не возьмет их под контроль». Дочек, пор, в чём следует убедиться в отказе устойчивости наших средств передвижения и оборудования. Но ведь это в любом случае хороший совет. Согласны. Каспар хриплым голосом передразнил старика. И не переживайте из-за того, что это уничтожило корабли и врата. О, нет, не надо. Не волнуйтесь об этом, милые детки. И где Алекс? спросила Бобби. Когда я последний раз его видела, направлялся домой, ответила Джиллиан. Домой означало на близкий шторм. Окно для побега скоро появится. Возможно, поэтому он пошёл на корабль. А может, потому что избегает её. Во время последнего разговора бобби давила на него сильнее, чем обычно. А она знала, что Алекс всегда старается уходить от конфликтов. Она никогда не говорила этого вслух, но всегда хотела, чтобы Амос или Наоми до сих пор были с ними или даже Холден Она всегда побаивалась нечаянно ранить Алекса. "Я ухожу", сказала она, покидая и этот паршивый бар, и лаконийскую пропаганду. А вся компания осталась приканчивать своё пиво из сплетней. Они понимали, что Бобби не нужен их обществу. Она шла через общие коридоры станции, глубоко засунув руки в карманы, опустив взгляд. С её габаритами и привитым с самого детства навыком контроля занимаемого пространства Ей было не просто стараться выглядеть незаметной, но это важно. Они и так уже пробыли накалисто дольше, чем хотелось бы, и Бобби видела, что экипаж уже начал к этому привыкать. У них появлялись любимые морские бары, бордели, парикмахерские, кофейни и салоны игровых автоматов. Адаптироваться это, в общем, нормально. Нормально устраивать свою жизнь там, где ты оказался. Однако это для них опасно. Ведь так ты становишься заметным. Обычь через чур заметным для них означает тюрьму, загон или могилу. На повороте она с помощью ручного терминала разблокировала служебный проход и нырнула в лабиринты верфи. Путь через плохо отапливаемые коридоры к старому логову контрабандистов АВП был долгий. Шаги Бобби отдавались эхом вместе с неравномерными звуками капель конденсата и гулом регенераторов. Стены украшали старые граффити Большая часть надписей на астерском арго или в кодах, то немногое, что она могла разобрать, были не добрые пожелания в адрес Оон и Марса. Теперь та прошлая ненависть смотрелась странно. Вражда из прошлого казалась теперь доброй стариной. Лучше уж старый врак, чем лакония. Что я сделала в этой жизни? И после того, как уйду, останется ли вселенная лучше, чем была до меня? В юности Бобби думала, что понимает, чего ждать от будущего – улучшений, прогресса. Она собиралась служить своему народу, защищать усилия по терроформированию от злобной земли и дикого пояса. С тех пор, как научилась говорить, она знала, что не доживет до того, как люди будут свободно ходить по поверхности Марса, но верила, что умрет в мире с порослью выращенного мха и сиянием магнитосферы. Её нынешняя жизнь радикально отличалась от этой мечты. Была более удивительной и более разочаровывающей. И Бобби утратила чувство причастности к этому миру. У неё была своя роль. Сначала на Расинанте, теперь на Шторме. У неё были команда и долг. Этот Марс изменился и потускнел. Из метастазов родилась империя и грандиозный проект, в котором она не желала участвовать. Если Бобби продолжит заботиться о здоровье и тренироваться, у неё есть ещё несколько десятилетий. Вселенная, в которой она умрёт, может быть станет лучше той, где она живёт сейчас, но в такое время не просто верить, что лучше той, в которой она родилась. Слишком много потеряно, а уцелевшее изменилось так, что уже за пределами понимания. Ручной терминал звякнул. Сообщение от Джилиан, до сих пор остававшейся в баре Бобби посмотрела с сомнением. Джиллиан — умная женщина и хороший боец. Еще пара десятилетий, и она, возможно, придет к тому, чтобы строить свою команду вместо того, чтобы разрушать. В нынешнем настроении Бобби была не уверена, что хочет выслушивать Джиллиан. Но она капитан, а Джиллиан — ее старший помощник. Она открыла соединение. Запись имела тег. «Думаю, ты захочешь это увидеть». «Бобби...» запустила воспроизведение. Экран бара ожил. Чистота кадров не совпадала с записью на экране. Лицо ведущей искажали помехи, но не настолько сильно, чтобы Бобби не узнала её или человека в окне рядом с ней. Старик исчез, сменился знакомым лицом. Адмирал Антон Трехо с Бури, фактически губернатор системы Сол. Бобби остановилась. "Распланировано на месяцы вперёд", говорил Трехо. Значит, ваше возвращение на Лаконию не имеет отношения к событиям в пространстве колец, спросила ведущая. Совершенно никакого, с улыбкой ответил Треха. Врать он умел в 1000 раз лучше, чем эта дикторша. Но я понимаю, как люди пришли к этому заключению. То, что случилось с Мединой это трагедия, и я так же, как и все, глубоко скорблю по погибшим. Однако, директорат по науке и лично первый консул заверили меня, что ситуация под контролем. Я просто старый солдат, направленный на очередную должность и не более того. Ничего драматического. Вице-адмирал Хоган достойный человек и готов принять командование. Я в нём абсолютно уверен. Изображения Трехо и ведущей стали меньше. Помехи усилились. На экране всплыло третье окно. Вице-адмирал Хоган, серьёзный молодой человек в синем лакониском мундире. Он мог бы быть старшим братом Каспара. От имени граждан системы Сол я хотел бы поблагодарить вас за Запись кончилась. Бобби одним пальцем настучала ответ. Да, интересно. Она прислонилась к стене. Треха покидает систему Сол. Возможно, уже в пути. Командование бури принял новый офицер лаконинец, а не ветеран марсианского флота. Если у неё ещё и оставались сомнения, этого достаточно, чтобы её убедить. штором стоял на мобильной посадочной платформе, такой широкой, что поместились бы ещё три таких корабля. Гусеницы, предназначенные для перемещения платформы через огромную пещеру, где её прятали, были выше бобби, полкилометра в сплошной темноте. Наклонный проход к потайному ангару на поверхности спутника, и вот корабли, закреплённые в портальном кране, высокий как башня, конусы двигателей почти касаются платформы. Вершина теряется в темноте у боббина над головой. Она стала подниматься по крану наверх, к шлюзу, ступень за ступенью по металлической лестнице, которую предпочла лифту. Когда люк открылся и Бобби ступила внутрь, она отсоединила свой терминал от системы Калиста, прежде чем синхронизироваться со штормом. Двойное соединение вряд ли могло их выдать, но всё же такое возможно. Лишний риск ни к чему. Карабль подсказал ей, что Алекс в машинном отсеке, а четверо других членов экипажа в разных частях. В данный момент для Бобби это значило только то, что Алекс один. Разговор будет не для чужих ушей. Пока что, по крайней мере. Машинное отделение походило не на производственный цех, как на Росинанте, а скорее на выставочный салон или спа. Шкафчики были встроены в мягко скруглённые стены. Швы настолько тонкие, что и не увидишь. Свет исходил от самих стен. Обшивка корабля нежно и равномерно поблёскивала, мягко освещая отсек. Алекс стоял возле стойки с производственным принтером, походившим больше на нечто выросшее из зёрнышка, а не сконструированное. С тех времён, когда Алекс был женат, он похудел почти вдвое. Остатки волос стали совсем седыми, на тёмных щеках проступала бледная щетина. Он напомнил Бобби торговца мороженым возле её школы из детства. Но он кивнул, и воспоминания погасли. Теперь это снова был просто Алекс. Что-то сломалось, спросила она, кивнув на принтер. Центральный раскос моего кресла-амортизатора слегка износился. Я выломал старый кусок, хочу напечатать замену, ответил он. Что привело тебя на корабль? Искала тебя, ответила Бобби. Нужно поговорить. Я не против. Помнишь, что ты сказал в прошлый раз о том, почему я пытаюсь чего-то добиться? Возможно, тогда ты был прав. Спасибо. Но теперь уже нет, продолжала Бобби. Ситуация изменилась в нашу пользу. Чаша весов сместилась, когда они перекрыли врата. Всё равно остаются корабли транспортного профсоюза, с которыми мы можем встретиться, а врата когда-нибудь откроют. Я имею в виду, они не станут держать их закрытыми вечно. Дело не важно, что там произошло. Но пока врата перекрыты, мы заперты в системе Сол. Не в этом дело, а они потеряли Тайфун. У них было всего 3 таких монстра. Сердце бури контролирует Сол, поскольку это власть, и ресурсы и население и история, сказал Алекс. Память о времени, когда Лакония не была во главе. И это тоже, согласилась Бобби. Пока Тайфун защищал врата, Голос вихря в Лаконии охраняет их дом. Теперь из-за той катастрофы они одного лишились, и они встревожены. Треха отзывают назад на Лаконию. Кольцо врат контролировать некому, и мои прежние слова о том, как нужно показать людям, что можно выиграть эту битву, остаются в силе. Если это сработает, мы сократим количество их линкоров до одного. Может, они оставят его на Лаконии? Может быть, если думают, что случившееся не повторится, Опять переместят к пространству колец. Не сюда. И под полью станет намного легче перемещаться по системе Сол. Она по-прежнему остаётся самой важной. Вернув её, мы продвинемся далеко вперёд. Победа будет не символической, а ещё тактической и стратегической. Я не могу упустить такую возможность. Я тебя слушаю, сказал Алекс. Несколько секунд принтер щёлкнул в тишине. Знаю, у тебя есть сомнения, продолжал Обби. И я это уважаю, серьёзно. Да дело не в этом, начал Алекс. Я просто я не хочу вовлекать тебя, если ты не уверен. Нет, послушай, это рискованное предприятие. Буря самая чудовищная машина из всех, что создало человечество. Мы оба знаем, какова она в битве. Даже если нам удастся доставить наш груз, я совсем не уверен, что антивещества хватит, чтобы её уничтожить. У тебя есть ребёнок. Вскоре, возможно, он тоже обзаведётся детьми. Холдена с нами нет, и Амос ушёл. Наоми работает в одиночестве. Росии законсервированы. Если план не сработает, шторм тоже будет потерян. Если хочешь уйти, в этом нет ничего плохого. Если я хочу уйти, если хочешь уйти на покой, сделаем для тебя новую личность или новые данные для той, что есть. Найдем работу на Церере, на Ганемеде или здесь. Всё, что захочешь. Можешь поехать к Киту, познакомиться с его женой, никто тебя не осудит. Возможно, ответил Алекс. Ты нужен мне на все 100 или никак. Алекс почесал в затылке. Принтер звякнул, извещая, что работа закончена, но Алекс не стал его открывать и забирать новый раскос. "Ты говоришь как капитан этого корабля", сказал он. "Когда ты главный, ты всё произносишь немного иначе. Ты знаешь об этом?" Почти неуловимо, но это так. "Как капитана, я тебя понимаю и знаю, почему ты так говоришь. Но, как мой друг, сделай мне одолжение". "Никаких одолжений, никаких компромиссов. Ты либо участвуешь, либо нет", едва не сорвалось с её губ. "И что ты хочешь?", спросила она. Согласой дело с Наоми. Если она скажет, что это неправильно, прислушайся к ней. Узнай, что она об этом думает. Бобби всей душой была против этой идеи. Та старая ссора оставалась как узел в её душе, тяжёлая, будто камень. Но а если она согласится? Олег расправил плечи, выпрямился и доброжелательно улыбнулся. Никто другой на этом корабле не разглядел бы подорожание Амасу, но Бобби узнала. Тогда мы пойдём и отдрючим этих ублюдков.